Но так или иначе, а внутренний ритм, совпадающий по длине своего периода с одним из обычных циклов внешней среды, возник. Если внешний цикл изменяется, сдвигается во времени, к нему подстраивается ритм организма. Это показывают эксперименты, а биоритмологи делают вполне логичный вывод. Изменение каких-то факторов внешней среды является сигналом, регулирующим ритм организма и синхронизирующим его с ритмом внешней среды. И все же удивляет проявляющиеся как у автора, так и у большинства биоритмологов тенденция считать изменения внешней среды только сигналами, Регулирующими ритм во времени Такого не может быть Ведь любой организм Будь то животное или растение Должен как-то реагировать на изменение среды, Иначе он погибнет Действие любого воспринимаемого фактора Может быть двояким С одной стороны объект Реагирует на сам фактор как таковой С другой – Этот же фактор является сигналом времени, и объект реагирует на его совпадение или несовпадение с определенной фазой внутреннего ритма. Конечно, у многих объектов трудно отделить непосредственное влияние фактора от его сигнального воздействия, а у некоторых высокоорганизованных объектов, таких как Птицы или млекопитающие, сам по себе внешний фактор может восприниматься практически только как сигнал. Для того, чтобы убедиться, что ритм действительно является спонтанным, объект помещает в условия постоянной темноты или непрерывного освещения при постоянной температуре. Ритм в таких условиях обычно сохраняется. Однако его период, как правило, становится больше или меньше 24 часов, то есть циркадным. Иными словами, ритм организма расходится с местным временем, живые часы спешат или отстают. Как вы думаете, почему это происходит? Потому что нет никаких сигналов, которые заставили бы ритм быть 24-часовым Тут тонны проявляет свой естественный период Например, 22 или 25 часов Правда, есть одна маленькая деталь Этот период зависит от уровня постоянной освещенности Но это не так уж важно Освещение ведь постоянное Никаких сигналов времени оно не дает А период ритма повторяется с удивительной точностью Автор книги «Следуя за мировыми авторитетами» называет такой ритм естественным или свободно текущим. По его мнению, в постоянных условиях проявляется спонтанный ритм объекта как таковой, без каких-либо наслоений, внесенных внешними сигналами. Вы только вдумайтесь. Естественный ритм – при постоянном освещении, постоянной температуре. Условия-то совершенно неестественные. Не следует забывать, что перед нами живой организм, а не часы. И живет он совсем не для того, чтобы измерять время. Представьте себе, например, несчастную мышь, в глаза которой постоянно светит лампочка. По мнению большинства исследователей, именно в таких условиях у нее и будет проявляться... Естественный ритм. Не проще ли считать, наоборот, настоящим, естественным ритмом тот, который проявляется в естественно меняющихся условиях, в лесу, в поле? Если же организм насильно поместили в искусственные постоянные условия, то его ритм, безусловно, должен исказиться. Живые часы начинают идти неверно. Иначе не может быть. Живое существо не может безразлично относиться к условиям, в которых оно находится.